глава 13 Т временем народ шустро метнулся за старейшинами селения Надо же не все жители этого богом забытого места высыпали на улицу поглазеть на халявный спектакль актеров в наших потрёпанных дорогой лицах заезжего или забредшего театра имелись такие отсутствующие под то ли привели то ли приволокли трех замшелых старух а таких говорят мхом поросли И к земле давно гнутся. Бабки с трудом переставляли ноги в непомерно больших, тяжелых на вид валенках, шамкали беззубыми ртами, дружно щурили постарчески подслеповатые глаза, когда их завели в дом Феллана. Мы дружно зашли следом. Лично я не очень доверяла местным. Местных же внутрь пустили не всех, только самых авторитетных. остальные не пожелали смириться с несправедливостью, столпились в дверях. Народ недовольно роптал в дверях, но без особого фанатизма. Фелан явно пользовался большим уважением, его слово имело немалый вес в обществе. Ну что там, что там? любопытствовали задние ряды нетерпеливо напирая на передние. Когда начнут-то, когда начнут тогда и узнаем. Осаживали особо активных те, кому посчастливилось занять более удобные места. Тем временем старейшин со всем почтением рассадили на подушки, щедро налили горячего отвара, чтобы согрелись с морозу. Нам, между прочим, никто ни горячих, ни горячительных напитков не предлагал, а очень хотелось. Самой же спросить было как-то неудобно. Оставался еще призрачный шанс на то, что если особо не наглеть, меньше шансов, что побьют, когда обнаружится не тот пол ребенка. Почему заранее решила, что с полом пролетело? Ну не может мне так повести. Угадывать с первого раза не мой конек. Да и со второго раза редко удается. Ночной холод по-хозяйски забрался под меховую куртку. Приходилось мужественно терпеть ледяное прикосновение, хотя зубы предательски стучали. «Интересно, какого лешего притащили сюда троицу старых перечниц?» Тихим шепотом так, что глухой услышит, жарко зашептала на ухо лиса. В ответ я недоуменно пожала плечами. «По мне так спали бы себе старушки сном праведниц, а утречком кто поречистий рассказали бы им историю нашего ночного бдения». Вопрос колдуньи услышали все присутствующие, дружно повернули головы в нашу сторону и уставились с явным осуждением. Старейшин позвали, чтобы они точно распознали пол малыша. Торжественно пояснил Фелан. Ясно. Это уже персонально Лиси. Ясно, конечно. Чего же тут неясного? Не, не стало спорить колдунья. Правильно, к чему раздражать людей, когда они и так на взводе? Того и гляди, полезут бить морды чужакам, а мы, как назло, в меньшинстве. На рептилоидов в драке рассчитывать не приходится. Они вообще настолько провожают. «Бедный малыш!» — снова жарко зашептала в ухо лиса. «Эти три старые корги способны отличить девочку от мальчика разве что на ощупь, да и то наверняка не с первого раза». «Что ж, с этим не поспоришь». Старушки неторопливо прихлебывали чай, народ терпеливо переминался с ноги на ногу, не решаясь помешать затянувшемуся процессу. Ожидание начало утомлять, постоянно клонило в сон, и я начала откровенно дремать стоя, как боевая лошадь. Но тут бабульки трясущимися руками дружно поставили свои чашки на ковер. Получилось очень синхронно. Не у каждой команды по синхронному плаванию выходит так слажено. По всему видно, старушки часто проводили время вместе за чаепитием по разному поводу и смогли натренироваться. Я зазевалась, и Фелан вероломно рванул из моих рук мирно дремавшего младенца. Ребенок до этой минуты вел себя как ангел во плоти. Смирно лежал себе, плотно спеленатый в непонятное тряпье, таращил любопытные глазенки на окружающих да помалкивал в тряпочку. а стоило хозяину дома взять его на руки, открыл свой маленький ротик и издал такой мощный рев, что бабы за порогом испуганно притихли, мужики перестали толкать друг дружку локтями, в горах сошла лавина, черти в аду начали креститься, а верховный демон Рефеции со своей огневолосой возлюбленной Нефрой грохнулись кровати на пол. Сама не видела, но уверена, что так оно и случилось». Мужчина вздрогнул от неожиданности, и вопящий кулек выпал из его неловких рук. Я ахнула, жена Феллона схватилась рукой за сердце. Лиса попыталась сотворить заклинание, но с испугу выдала лишь сноб искр, которые дымными, весело потрескивающими разноцветными кометами разлетелись в разные стороны, приземлились на ковер, и шерсть тут же начала тлеть. Ситуацию спас Тиграж. Боевой кот мягко скользнул в сторону младенца, перевернулся на спину и ловко поймал малыша прямо на мягкий пушистый живот. «Агу!» – весело поздоровался с новой нянькой ребенок. Вряд ли он понимал, какой опасности только что избежал, просто наслаждался вниманием большого мохнатого зверя. Одна из старейшин ловко плеснула остатками отвара на тлеющий ковер, избавив дом от поджога. «Спасибо им большое. Очень неловко могло выйти, если бы дом загорелся». «Твою мать, Фелан, откуда у тебя руки растут?» С нажимом поинтересовалась я. Мужчина попытался было выдавить несколько слов в собственную защиту. Долго мялся, переминался с ноги на ногу, сопел, ерошил волосы на голове пятерней и мычал нечто мечтленораздельное. Кроме ничего вразумительного выдать не сумел. Собравшиеся дружно пришли к выводу, что место, откуда произрастают верхние конечности хозяина дома, явно не плечи и находится чуть ниже спины. На Фелена смотрели с осуждением. Один младенец, из-за которого, собственно, и разгорелся весь сыр-бор, явно ловил кайф от происходящего вокруг, особенно от ошарашенной морды тиграша. Неудивительно. Коты всегда набирают максимальное количество лайков в сети – «Мимимишны они народ, причем вне зависимости от размеров. Конечно, если только какая-нибудь голодная пантера не встретится вам на узкой дорожке в тропических джунглях, ну, или где они там водятся». «Позволь мне взять твоего сына», — попросила молчаливая жена Феллона и сделала несколько неуверенных шагов в мою сторону. Я не сразу поняла, что женщина обратилась ко мне, Когда до меня дошло, чуть все не испортило неуместным откровением «Какой сын! Нет у меня детей! Я и беременна-то никогда не была!» Но вовремя прикусила язык. Мое легкое замешательство женщина истолковала по-своему, потому что сделала еще несколько шагов вперед, пока не наткнулась на грозные предупреждающие рык боевого кота. «Я не уроню твоего малыша, обещаю», — добавила она, протягивая ко мне руки. Пытаться забрать малыша у тигра напрямую женщина не стала. Видимо, побоялась остаться без рук. Но я все равно колебалась. Проще простого нагнуться, подхватить радостно огукающего малыша и передать его жене Феллона. Но этой семейке я как-то не доверяла. Мало ли, вдруг косорукость у них семейная. К тому же, если своего родного ребенка они профукали, чужого же угробить им вообще пара пустяков. «Дорогая сестра...» Нагло нарушил мою задумчивость Еренель отдаем ребенка. Пусть осмотрят и покончим, наконец, с этим недоразумением. Совершенно незачем торчать здесь всю ночь напролет. Завтра нам всем рано вставать, впрочем, кажется уже сегодня. С этими словами мой так называемый «брат» ловко подхватил и радостно гукающего малыша с пушистого тигриного живота и вероломно всучил живой сверток прямо в руки жены Феллона. Я и глазом моргнуть не успела. Дернулось было перехватить, но поздно. Схватило только воздух. «Предатель!» Презрительно кинула я боевому коту, посмевшему вот так запросто позволить умыкнуть малыша мнимому родственнику. «Зря ты так с ним. Он не мог напасть на хозяина своего брата». Тут же вступился за тигра Еринель. «А ты, между прочим, ничуть не лучше. После такого с тобой вообще разговаривать не о чем». Сурово припечатала я Среброволосого, но тот ничуть не расстроился. Видимо, посчитал, что молчаливая сестра подходит ему гораздо больше разговорчивой. «Ну и пусть», — окончательно разобиделась я. Он просто не знает, как красноречиво может быть женское молчание. Меня тут же посетили две противоречивые идеи. Первая – замолчать до скончания века. Или хотя бы на время пребывания в этом мире, так как первое явно не особо выполнима. Пусть Еринеля раздавит груз запоздалого раскаяния, а по ночам станет сниться мой утраченный голос. Вторая – заболтать его до шума в ушах. Пусть молит о пощаде. Пока выбирала, какой из двух казней отдать предпочтение, жена Феллона, с размеренной торжественностью жреца, приносящего священную жертву Верховному Богу, возложила живой сверток перед старушками. Я тут же переключила свое внимание с Среброволосого, который, к слову, никуда не денется и можно вполне заняться позже, на происходящее и выразила горячее желание поучаствовать в возвлечении малыша из тряпок. Тот, кто его пеленал, явно долго тренировался на мумиях. Куда там полослепым старухам с их старческими трясущимися скрюченными артритом пальцами справиться с такой сложной задачей. Но мою помощь твердо отвергли. Зря не так. Я, между прочим, была вполне искренней. Старушки же уперлись, как ослицы. Явно подозревали, что я, как лицо, заинтересованное в результате осмотра, исхитрюсь совершить подмену в процессе. «Если бы я могла провернуть такой фокус, не прибегая к пластической операции», мысленно усмехнулась я, «зарабатывала бы совсем другие деньги, каталась на яхте, прикупила остров в тропиках и отстроила бы знатный дом, а не ютилась бы в крущевке». Вокруг не было телепатов, и мыслей моих никто прочесть не сумел, а я не спешила их озвучивать. Внутренний голос противно зудел о том, что собравшимся совершенно до лампочки мои слова и никаким даже самым железобетонным аргументам местные не поверят. Им нужно было найти виновного в пропаже ребенка Феллона, и, кажется, козла, точнее, козу отпущения уже обнаружили. другую заморачиваться не станут. Трясущимися пальцами старухи принялись извлекать младенца из пеленок. Как ни странно, женщины справлялись быстро, хотя действовали скорее на ощупь. Может, им часто приходилось освидетельствовать младенцев, что вряд ли. Места здесь глухие, замахаешься по горам прыгать, чтобы малышей в чужие люльки подбрасывать». Скорее всего, у бабулек были собственные дети, множество внуков, и навык со временем не забылся. Ишь как синхронно у них получается, будто специально тренировались к показательному выступлению. Что будет, если младенец не оправдает надежд, оказавшись девочкой, малодушно старалась не думать. И без того сердце замерло в груди от волнения, того и гляди совсем остановится. а в горле встал такой колючий ком, будто ежа целиком проглотила, и теперь непонятно, как с ним следует поступить, проглотить больно и выплюнуть никак. «Я всегда говорил, что ты невероятная трусиха», не кстати прорезался кумевар, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. Смешно было рассчитывать на счастливое избавление от назойливых голосов двух эльфийских клинков в собственной голове, И тем не менее надеялась. «Это великая честь для воина – пасть смертью храбрых, защищая ребенка». «А можно защищать слабых и обездоленных, не расставаясь с жизнью?» – поинтересовалась я у стального любителя суицидов. «Легко рассуждать о красоте смерти во имя высшей цели, когда в конечном счете умирать не тебе. Он же стальной, что ему сделается? Подберет кто-нибудь другой и станет с ним мыкаться». Только я этого уже не увижу. Какая досада! Если каждый, кто решится встать на защиту детишек малых, сыграет в деревянный ящик, спасателей попросту не останется. А она права. Встал на мою защиту Джастудай, чем заслужил мое чувство благодарности. Если Кумивар имел на этот счет какие-то возражения, мы их не услышали. Слово взяла одна из старейшин. «Сын!» Торжественно прошамкала она с таким важным видом, будто я только что счастливо разрешилась от бремени и подарила какому-то отпрыску древнего славного рода долгожданного наследника мужского пола. От накатившего облегчения у меня подкосились ноги. Если бы не вовремя подставленный пушистый бок тиграша, моя пятая точка жестко познакомилась бы с тем, что здесь гордо именуется полом. Оказывается, я невольно задержала дыхание в ожидании приговора, и теперь стоило большого труда дышать спокойно, а не как беговая лошадь после призового забега. Кто-то ободряюще похлопал меня по плечу. Лиса заявила, что всегда знала, такими наглыми могут быть только мальчики. Я не совсем поняла, в чем именно заключалась наглость младенца, но промолчала, зачем портить момент. Но тут оказалось, что старейшинам есть что добавить к сказанному. «Это фурия», – многозначительно сообщила одна из них. В ее исполнении фурия прозвучала как фусия, но судя по тому, с каким благоговением или удивлением это название подхватили остальные, я догадалась, эти самые фурии знакомы всем присутствующим, кроме меня. Их то ли побаиваются, то ли сильно уважают. А вот я понятия не имела, кто это такие и с чем их едят. От этого стало немного обидно. Тем более, что, предположительно, мой ребенок был произведен на свет именно от фурии. Дожила. Рожаю не пойми от кого. Хотя и гипотетически, что утешает мало. А кто это на хрен такие? Не выдержала, наконец, я. На меня уставились с таким осуждением, что стало ясно без слов. Падать ниже уже некуда. В смысле, как вы догадались, что малыш именно от фурии? Запоздала поправилась я. Положение не очень спасло, но я старалась. У него крылья! С крюченным артритом старушечий палец обвинительно ткнул в голопузова малыша. Малец вел себя на удивление тихо, несмотря на холод, царящий в помещении, опровергнув своим ангельским поведением мое нелицеприятное мнение о карапузах, как о вечно кричащих всем недовольных созданиях. «У малыша?» – на всякий случай уточнила я. В голове не укладывалось, каким образом нормальная женщина физически может произвести на свет крылатого ребенка. У них же еще не придумали кесарево сечение. Или придумали? И на что рассчитывала кукушка-мать, оставляя крылатого сына незнакомцам? Ежу, понятно, даже самая темная крестьянка в жизни не поверит в то, что у ее детяти за ночь вдруг выросли крылья. Если только не будет уверена, что какая-то зловредная ведьма решила наложить коварное заклятие. Нагло прервала нить рассуждений Кумивар. Но это к слову, можешь и дальше умничать. «Я не стала спорить с клинком. Бесперспективное это. Как объяснять тот факт, что если бы каждая ведьма могла так запросто приделать крылья всем желающим, спрос на верховых животных резко упал бы. Мы бы давно воспарили в небеса Аки птахи, а не сбивали ноги по местным подобиям дорог». «Ты не знаешь, как выглядит отец твоего ребенка?» Ехидно поинтересовалась жена Феллона. Бог мой, как же захотелось съездить ей прямо по смазливому личику, желательно чем-нибудь тяжелым, аж до нестерпимого зуда в ладонях. Но пришлось невероятным усилием воли сдержать свой порыв. Внутренний голос настойчиво советовал не чудить, даже если очень хочется. Местные селяне могут сильно расстроиться, если я вдруг примчусь лупить одну из их женщин прямо у них на глазах. Тем более жену местного головы или старосты, или как он там у них называется. Короче, нужное подчеркнуть. «Не хочешь пачкать руки? Ударь ее мечом!» «Многие горные народы уважают силу. Они высоко оценят твой поступок и зауважают тебя!» Попытался подлить масло в огонь Кумивар. Не преуспел. «Ага», – мысленно фыркнула я. «А что помешает им самим взяться за оружие и навалять мне?» Тогда у меня будут все шансы оценить глубину их уважения с высоты помоста для казни. «Дорогая, какой помост?» — искренне изумился Кумивар. «Максимум, что тебе грозит, веселиться!» «Еще лучше!» «Разумеется, знаю!» Как можно более беспечно бросил я чересчур любопытной жене Феллона. «Всё-то надо знать этой женщине, везде сунуть свой нос!» Какая ей к троллям разница, имеются ли крылья у мужика, с которым я гипотетически спала, и как его вид называется? Да, я реально никогда не видела отца ребенка, а сам ребенок мой. И что, теперь ко мне нужно придираться по мелочам? Так они и жили, спали врозь, а дети были. Вспомнилось когда-то услышанное, заставив невольно улыбнуться. «У нас они называются ночными летунами». пришла на помощь Лиса. Молодец, не дала засыпаться на ерунде. «Странное название», — впал в недоумение Феллон. «Ну да, то, что у мужчины в принципе имеются крылья, никого не удивляет, а название «ночные летуны» для них странно звучит. Привереды. Мрачное выражение лица главы селения — и воинственно встопорщенные усы в комплекте с подозрительно буравящими из-под кустистых бровей карими глазами свидетельствовали о том, что нам, к величайшему сожалению, не поверили. «А ты что хотела, дорогуша?» – включил покровительственный тон Кумивар. «У него, между прочим, и ребенка подменили, а вы здесь его байками разными кормите. На его месте любой взбесится, а он ничего, держится молодцом». Ситуацию, как ни странно, спас сам предмет раздора. Малыш, которому надоела постоянная непонятная суета вокруг, назойливое внимание незнакомых старух, в купе с холодом, царящим в доме, выдал мощный вопль во все горло и подкрепил его такой струей, что пожарный бронспойн покраснеет от зависти, а знаменитый писающий мальчик расплачется и с позором покинет фонтан. Старушки брезгливо поджали морщинистые губы. «Во дает, малец!» То ли возмутились, то ли восхитились в толпе талантами крохи. Феллон застыл соляным столпом. Не дать не взять статуя мужчины в недоумении. Жена его ахнула, всплеснула руками, подхватила мальчишку и всучила мне. Удивительно, но на поверку пеленки оказались совершенно сухими. Вся влага досталась только приглашенным экспертам. Просто поразительная меткость. Снайпер растет. По-матерински возгордилась я, с умилением разглядывая с сучащего ножками малыша. И, к слову, крылья у него действительно были. Небольшие, кожистые, как у летучей мыши. В сложенном состоянии чем-то напоминали сложенный мужской зонтик от дождя. Интересно, а летать малыш уже может? На твоем месте, мамаша, я бы перестал млеть от нежности к чужому отпрыску, который к тебе не имеет никакого отношения, и шустро отправился на боковую, пока местных не осенила очередная идея проверки вашего родства. Кто их знает, какие у них сюрпризы припасены? Оторвал меня от приступа созерцания карапуза Кумивар. Мысль в кои-то веки оказалась здравой, но не признаваться же в этом самодовольному куску эльфийского металла. еще возгордиться, хотя больше, кажется, уже некуда. Постаралась напустить на себя гордый вид императрицы, царственно покидающий зал после приема послов из стран Третьего мира и отправилась в выделенную нам с Лисой комнату. Эффект был несколько смазан тем, что я умудрилась запнуться о шкуру, служившую входом в нашу так называемую спальню, потеряла равновесие и чуть не рухнула лицом вниз. Но, как говорится, чуть-чуть не считается. Твердой братской рукой Еринель сгреб меховой ворот моей куртки и не дал свершиться позорному падению, в очередной раз доказав непреложную истину. Родственники нам даны не просто так, пусть даже они некровные. Рассыпаться в благодарностях не стало. Он еще не полностью прощён за свое вероломство, хотя уже встал на верный путь к искуплению. Я шагнула в темноту, надеясь, что при полном отсутствии освещения не наставлю себе синяков. Обстановка в комнате, конечно, спартанская, но я всегда славилась удивительным умением покалечиться при полном отсутствии острых углов в радиусе 10 метров. Короче, трудности меня никогда не останавливали. На мое счастье, следом вошли Еринель и Лисса. Лиса выпустила на волю магического светляка, а хорошая реакция эльфа служила гарантией, что нос я сегодня не разобью. Интересно, где ему удалось так натренироваться в поимке падающих неуклюжих тел? Или он в процессе путешествия сумел выработать необходимые умения? Надо спросить как-нибудь при случае. Светящийся сиреневым шарик плавно, как бы нехотя, поднялся к самым стропилам. Его слабый призрачный свет сделал нас похожими на мистическую группу, собравшуюся с целью призыва демона из преисподней или на худой конец провести спиритический сеанс, если ища Диада проигнорирует страстный призыв. За колдуньей дружно ввалились все участники нашего эпического похода за пропавшей принцессой. Я хотела было поинтересоваться, какого лешего вся толпа набилась к нам с Лисой в комнату, нагло мешая спокойному приготовлению ко сну, но Еринель меня опередил. За это я тут же мысленно поставила ему жирный минус напротив графы «Простить братское вероломство». «Сестра». Торжественно начал он тоном, которым родным людям редко сообщают что-либо хорошее или хотя бы приятное. Я тут же напряглась. Тиграш мягко втерся между нами, видимо, решил, что я способна на кровопролитие. И это с ребенком на руках. Кот явно мне льстит. Хотя невыспавшаяся мать-одиночка способна на многое. Твое повышенное человеколюбие похвально и делает тебе честь. Дипломатично продолжил эльф, доказав, что горькую пилюлю правды, по его мнению, нужно предварительно слегка подсластить незамысловатой лестью. Но меня гложет один вопрос. «Так задай его, наконец, и вон отсюда!» Мила предложила лиса. «Нам всем пора спать, а малышу и подавно!» прозвучало довольно грубо с ее стороны. Но к черту болтологию, когда глаза слепаются и завидуешь лошадям, которые могут спать стоя. Но Геринель ничуть не обиделся. Перворожденный смерил колдунью красноречивым взглядом янтарный глаз, внутри которых притаились изумрудные крапинки, мол, молчи, женщина, не с тобой, воин, беседу изволит вести. Как раз о малышей речь. Доверительно сообщил брат, что мы станем делать с ним в горах. Насколько я знаю, фурии крепкие ребята, но даже они нуждаются в пище и тепле, тем более такие маленькие. Что ты вообще знаешь о детях? Да уж побольше твоего, — ответила за меня лиса, гордо подбоченившись. Весь вид колдунии говорил, что она, если и не имеет почетную грамоту, как лучшая эльфийская няня года, то чисто по какому-то досадному недоразумению. В отличие от нее, я не была так уверена в своих силах, что я реально знаю о воспитании детей и уходе за ними». Ну, если, конечно, не брать во внимание вездесущую рекламу о том, что детей полагается кормить только правильной смесью с правильными бактериями, от которой у них не будет колик. Выдавать с ложечки пюре, где только овощи и вода. И следует следить, чтобы это пюре не употребила собака, а то мама будет ругаться. Хотя странно, почему собака есть то, что противно есть папе? Еще нужно не скупиться на подгузнике, даже если у тебя близнецы, и на втором ребенке ты решила сэкономить, напяливая на беззащитную попу дешевку. Как говорит реклама, дети ценников не видят, а разницу чувствуют и даже в нежном возрасте способны на зависть. Боюсь, что в нашем случае все вышеизложенные советы бесполезны, так как купить все это совершенно негде. Супермаркеты, если и построят, то очень нескоро и явно не у черта на куличках. Поэтому в нашем случае вместо сухой детской смеси, в которую можно просто добавить воды, придется тащить за собой козу. Надеюсь, что кто-нибудь умеет доить рогатая парнокопытное, потому как я уж точно таких подвигов в жизни не совершала. Кто ж знал, что в жизни чисто городской девочки может пригодиться подобный навык? Интересно, есть ли какие-нибудь тематические курсы для попаданцев в другой мир? Типа «Как выжить в параллельном мире, если вас неожиданно занесло в Средневековье?» Или «Инструктаж по выживанию попаданцев для чайников». С же вообще засада. Овощей у нас с собой нет в принципе. А мясо, щедро выделенное троллями, не прожует даже тот, у кого зубы уже прорезались. Зубы можно обломать. Со стоматологией в данной местности тоже не фонтан. Вариант использования мясных полосок вместо соски решила оставить на крайний случай. Идея бредовая, но какая уж есть. А поконкретней?» Неумолимо гнул свое Еринель. «Упертый. Если бы он не был эльфом из параллельного мира, точно решила бы, что он из моей родни, далекой и незнакомой». Ну, или консультант из сетевого маркетинга. Там тоже, как правило, работают очень настойчивые люди. Родила ребенка? Доведи до пенсии. Выдала я первое, что пришло в голову. Да, идеями я, конечно, не фонтанирую. Но что вы хотите а о досыпающей матери-одиночке без определенного места жительства? И что это значит? Тут же заинтересовался скворчащий животик. Ну... «Неопределенно протянула я, собираясь с мыслями прежде, чем попытаться объяснить необъяснимое. У нас считается, что мало просто родить ребенка, нужно его вырастить, дать хорошее образование, устроить на престижную работу и помогать, пока он не выйдет на пенсию по старости». «А что такое пенсия?» – продолжала любопытствовать ученик Рогорна. «Это скромное ежемесячное вознаграждение людей, которые достигают определенного возраста и не могут больше работать», пояснила я, в глубине души надеясь, что этим перекрою, наконец, поток вопросов эльфа. Объяснение получилось так себе, но как могла. «И насколько скромное? Не желал униматься тот. «Ну, я бы сказала очень. А что, придушить его, что ли?» «Нет, слишком много свидетелей. А жаль». «Хм, и стоит всю жизнь работать, чтобы в результате получить очень скромную ренту». Недоуменно пожал плечами скворчащий животик. «Ну ты только посмотри, какой критик пенсионной реформы выискался. Настала моя очередь пожимать плечами». «Традиция у нас такая. Мы даем нашим детям возможность позаботиться о своих родителях в старости». «Я рад, что в твоем мире отношения между родителями и детьми нежны и гармоничны. Но давайте все-таки вернемся к конкретному малышу. Ты серьезно собралась тащить его с нами в горы? Его же нечем кормить, и ты его даже запеленать не можешь». Геринель обвинительно ткнул пальцем в сторону задремавшего было на моих руках младенца. Такое ощущение, будто в его клане все новорожденные пеленают себя самостоятельно, причем умудряются укладываться в норматив, пока горит спичка у няни на руках. «Дай-ка сюда мелкого!» – протянул руки Линк. «Удивительно, но несмотря на все происшедшее сегодня и невероятно повышенный спрос на маленького Фурию, я все еще доверяла Линку». Может, все дело в чистых голубых глазах, которые в комплексе с носом картошкой и русоволосой шевелюры придавали парню простоватый добродушный вид деревенского увольня, несмотря на массивную квадратную челюсть и внушительные габариты. Будущий охранник караванов принял эльфёнка как величайшую драгоценность, неожиданно сноровисто запеленал и вернул аккуратный сверток. «Надо отдать должное Линку, получилось здорово. Я бы так не смогла даже после двадцати попыток и подробной инструкции на шести листах с картинками. Если парень передумает идти в охрану, вполне может подрабатывать нянькой или нянькой-телохранителем у состоятельных родителей. У меня есть младшие брат и сестра». Гордо сообщил он в ответ на вопросительные взгляды окружающих. «Ну вот». Радостно захлопнула в ладоши лиса. «Одна проблема благополучно решена. Осталось только найти козу и дело в шляпе». Еринель поморщился, будто хватил стакан уксуса залпом. «Козу, между прочим, нужно доить и кормить», — внес свою лепту в увещевание Аструэль. Мой так называемый брат многозначительно хмыкнул, всем своим видом выражая, «Я же тебе говорил, что твоя затея — чистое безумие». Мне сразу захотелось вычеркнуть его из реестра местных родственников как не оправдавшего высокого доверия с моей стороны. Терпеть не могу, когда на меня так смотрят. В конце концов, я же не прошу у него трехкомнатную квартиру в Москве и повесить луну на цепочку вместо подвески. Поиски принцессы отдают безумием не менее, чем опека над маленьким ребенком, пусть и крылатым. Но мы же не бросаем затею на полпути». «А я умею доить козу», — спокойно признался Линк. Заслужил благодарный взгляд изумрудных глаз колдуньи и порозовел от смущения. «Молодой человек, не стоит поощрять наших леди в их заблуждениях», — вступил в разговор лорд Тирель. Как справедливо заметил многоуважаемый лорд Еринель, животное необходимо не только доить, но и кормить. Сам же младенец находится в том нежном возрасте, когда опасно любое путешествие, а долгое нахождение на морозе чревато переохлаждением, воспалением легких или горячкой. К тому же в городе, в который мы стремимся попасть, вряд ли встретят нас лепестками роз и праздничным пиром в нашу честь. Это еще почему? Искренне огорчился скворчащий животик, которому явно хотелось не цветов, а просто вкусно поесть. Впрочем, как и всем собравшимся, от себя добавлю в список пожеланий горячую ванну и чистую одежду. Но это уж точно без пяти минут фантастика. А потому, мой юный друг, что опальный клан веками прятал свой город от посторонних глаз и вряд ли обрадуется тому, что его обнаружили», — охотно пояснил мысль темного эльфа лорд Эллен. «Надо же, как они спелись за время пути. Вот что значит единая цель». «И что же вы предлагаете? Бросить малыша на растерзание местным?» Возмутилась Лиса, и ее магический светлячок на бреющем полете прошел над головами эльфов. Того и гляди волосы подожжет, а высокорожденные ничего, даже глазом не повели. Наверное, их с детства тренируют не обращать внимания на раздосадованных колдуний. «А чего же непременно на растерзание?» Мягко улыбнулся лорд Тирель, отточенным движением поправляя и без того безупречно лежащие темные волосы. «Дадим местным денег, и они позаботятся о ребенке в наше отсутствие. Ну, разумеется, еще пригрозим кровавой расправой, если с веренным их заботами подкидышем что-то случится. Иными словами, предложим им кнут и пряник. На всякий случай уточнила я, хотя и без того все это было предельно ясно». «Именно!» — растянул губы в любезной улыбке лорд-шпион. «Вот за что ценю вас, прекрасная леди Вероника, за то, что вы способны не только сочувствовать попавшим в беду окружающим, но и улавливать самую суть в беседе. Надо же, еще и до долезьтесь не зашел. На что только не пойдут некоторые, чтобы достигнуть желаемого». «Вы очень любезный, лорд Тирель!» — в тон откликнулась я, — и даже попробовала изобразить реверанс. Как всегда, без особого успеха, но я старалась. А теперь будьте добры, поднимите руку те, кто считает, что нам следует поступить так, как сказал темный эльф. Подняли руки все, кроме нас с лисой, тигра, ну и малыша, разумеется. Мелкий не голосовал чисто потому, что был туго спеленут и не мог свободно выразить свою гражданскую позицию. «У тигра вообще лапы. А вот почему переметнулся Линк из чувства мужской солидарности?» «Линк?» — тоном «И ты, Брут!» — вопросила Лиса. «А что я? Я ничего. Я вообще, это, воздержался!» Тут же отрекся от своих убеждений парень. Остальные голосующие взглядами заклеймили его, как подкаблучника. А теперь напомню собравшимся о том, что у нас здесь точно не демократия, а махровый матриархат. С милой улыбкой возвестила я. Почему матриархат? Удивился несправедливости мира скворчащий животик. Потому, любопытный ты наш, что вы всей толпой бодро топаете спасать принцессу, а ведут вас две женщины. Именно поэтому у нас матриархат. А теперь просто очистите помещение. Нам спать пора. — любезно пояснила я. Никто не стал спорить. Наверное, тоже выдохлись. Просто развернулись и вышли. Правда, упиравшегося, все еще пытавшегося что-то доказать скворчащего животика, Арагорну пришлось утаскивать буквально за шкирку. Но это уже детали. Еринель тоже задержался немного, но лишь для того, чтобы настоятельно попросить хотя бы обдумать возможность продолжать дальнейший путь без пищащего свертка в нагрузку. Я обещала, но чисто чтобы отвязался. Спать! Ура! Наконец-то! Но лечь мы так и не успели, хотя и пытались.